но королева дала четкое указание пожам и слугам не наливать тому, кто уже пьян. Ее величеству не нужны пьяные скандалы при дворе, как, например, при дворе короля Шотландии. «Какого черта здесь? Что, кончилась выпивка?» — рявкнул сэр Джеральд. «Я взяла душистую воду из рук лорда Роберта». Он тоже был весь красный, видно, злился на сэра Джеральда, назвавшего его мальчишкой. А я была очень рада, что не выбрала нож. Кому захочется замуж за забиякую пьяницу? Толпа расступилась, и рядом с нами оказалась королева. Тот, кто хорошо ее знал, мог сказать, что ее величество в бешенстве. Если вам нужна вина, чтобы утопить в нем свою печаль, сэр Джеральд. «Я уверена, тот, кому принадлежит сердце леди Грейс, будет щедр и предложит вам свой бокал», — сказала она с презрением. Лорд Роберт еще больше залился краской и стиснул свой бокал. Лорд Уорси выскочил вперед и взял сэра Джеральда за руку. «Не надо, не надо», — сказал он примиряюще. «Пойдемте, племянник, я думаю, сегодня вы выпили достаточно». «Если сэру Джеральду так хочется вина, пусть пьет», — заявила королева тоном, который не предвещал ничего хорошего. «Или вы не примете его от победителя». Королева скользнула по паркету и протянула руку к бокалу лорда Роберта. Я наступила ему на ногу. Сэр Роберт быстро поклонился и вручил свой бокал королеве. «Но уж от меня обязательно», Закончила ее величество, передавая бокал лорду Джеральду, который его взял и поклонился. Когда королева отошла, я подумала о том, какая она умная женщина. Собственноручно вручив бокал лорда Роберта сэру Джеральду, она предотвратила ссору, а может и дуэль. «Разве могу я отвергнуть дар и столь милостивых и справедливых рук?» торжественно произнес лорд Джеральд осушая бокал лорда Роберта одним глотком. Он попытался еще раз поклониться, но потерял равновесие и упал носом в пол. Я засмеялась, королева тоже, да и все присутствующие, особенно лорд Роберт. Только лорд Уорси не засмеялся. Он бросился к сэру Джеральду, поднял его на ноги и что-то шепнул племяннику на ухо. Сэр Джеральд снова поклонился, на этот раз более уверенно. — Ваше Величество, с вашего позволения я отправился бы в постель, — пробормотал он. — Думаю, это верное решение, сэр Джеральд, — многозначительно заметила королева. — Бокал вина не излечит разбитого сердца, но сон — хороший лекарь. Утро вечера мудренее. По моему мнению, королева была слишком добра к сэру Джеральду. Обычно она гораздо суровее к тем, кто едва держится на ногах. И, честно говоря, я была очень удивлена, что сэр Джеральд так набрался от того, что я ему отказала. «Благодарю вас, ваше величество», — сказал сэр Джеральд. Лорд Уорси направился было к двери вместе с ним, но королева его окликнула. «Останьтесь, старый мой друг», — попросила она. «Графа Лестера сегодня нет, а мне нужен партнер. Идемте танцевать». Отказаться лорд Ворсе не мог, но, судя по выражению его лица, и не был особенно счастлив, когда, поклонившись, поцеловал руку королевы и повел ее танцевать французскую фарандолу.